Глава 23. Джаз. Приветствие напоминало то, как нас встречали и провожали в поместье Руда, и именно это почему-то нас обоих дико напрягало. Уж слишком старались местные, слишком из кожи вон лезли, дабы показать, как нам рады. Я, дама прошаренная, прекрасно знаю, чаще всего за шикарной вышивкой-картиной дыра на обоях, если даже не трещина в стене. Градоначальник вышел навстречу, неся огромный калач, в центре которого красовались уже знакомые мне флажки. Выглядел Терсей Орловец благовидно, даже, наверное, немного чересчур холёно. Высокий, поджарый, слегка хищный на вид, но голубая кровь так и бросалась в глаза. Волосы цвета вороного крыла, синие глаза, яркие и чистые, как небо, благородные черты лица. Пожалуй, нос немного длинноватый, с горбинкой. Но, думаю, какие-нибудь правители горцев именно так и должны были выглядеть. Добавьте к этому ярко-синий камзол и брюки изумрудного цвета с высокими сверкающими кожаными сапогами. Причем бросалось в глаза, что одежда градоначальника настолько выглажена и выстирана, что пылинку с микроскопом не сыщешь. Шел он грациозно, почти как артист балета, с какой-то особенной статью и легкостью. Но очень скоро я поняла. Такими отличаются здесь почти все. Жители летучек земли сами были немного летучими, а местами даже летящими. Потому что ко мне без застенчиво подскакивали и спрашивали про руда. А будущий император хорошо танцует? А у будущего императора есть эм, невеста или возлюбленная? А будущий император любит, когда женщины приглашают его на танец? А что любит есть будущий император? Я представить себе не могла, чтобы на земле про высокого чиновника спрашивали подобное. Боюсь, спроси что-то схожее у охраны кого-то из них, случайной прохожей, вышел бы знатный конфуз, а сам чиновник просто вышел бы из себя. Тем временем Рут символически откусил калач, и следом это сделал Орловец. Похоже, в этом и заключался ритуал, после чего мы двинулись к замку. Как я предполагала, колонны телепортнули нас внутрь, где витые широкие лестницы вели от одного круглого холла к другому. Стены имели сизоватый оттенок, словно птичье оперение. Мебель оказалась довольно необычной. Диваны словно плавали по воздуху без ножек, перемещались и балансировали. Кресло и стулья тоже. Хорошо хоть стол висел посреди комнаты, как влитой, хотя также не имел ни малейшей опоры. — Это на местной магии все работает. У летучих земель особые чары. Если сядешь на диван, он ездить не будет, — шепнул мне Рут. Тем временем Орловец остановился посреди гостиной в окружении слуг и служанок, одетых в том же стиле, что и горожанки, только в два цвета — фиолетовый сверху, красный снизу. — Мы приготовили вам целое путешествие по летучим землям, — объявил губернатор, жестикулируя так, — Словно уже начал партию из какого-нибудь классического балета. Воздушные водопады, которые отражаются от озера. Долина оранжевых гейзеров, очень полезных для здоровья. Туннельные леса, где между деревьями воздушные туннели можно зависнуть как в невесомости. — Мы счастливы, что вы так готовились к нашему прибытию. — вклинился в паузу речи Орловица Рут. — К сожалению, мы очень спешим. Поэтому не сможем отдохнуть в вашем удивительном краю. Тогда только примите парад. Это высочайшая честь. Наша летучая кавалерия готовилась к вашему приезду. С момента вашего вылета из Ализии мы тренировались и разработали множество новых фигур высшего пилотажа. «Летучая кавалерия?» — удивилась я. «Драконьи войска. Всадники на драконах», — пояснил Рут. А губернатору ответил. «Хорошо». Мы отдохнем буквально часа 3-4 и примем парад. А после этого посетим летучую тюрьму и уже завтрашним утром отправимся дальше». По лицу Орловица прошла тень. Он едва заметно вздохнул, развел руками и провозгласил. «Будет так, как вы хотите, ваше величество. Отдыхайте, я приглашу вас на парад. Слуги покажут вам ваш этаж». «Наши комнаты?» — скинул бровь Рут. Я распорядился подготовить для вас целый этаж своего замка в знак уважения к императорской крови. Когда мы с Рудом оказались наедине, я спросила, что это за история с калачом? В России есть похожие обычаи, типа встречают хлебом да солью, но принимающая сторона не откусывает хлеб. Предполагается, что в отличие от путников, там народ уже сытый. Жених усмехнулся. Тут все банально. Гость показывает, что доверяет хозяину, нет подозрений, что его хотят отравить. А хозяин доказывает, что его еда не отравлена? Ну да. Кстати, а нас будут кормить? Да, на параде. Мы немного выдохнули, привели себя в порядок и оделись в предложенные вещи. Они красноречиво лежали прямо на кроватях в нашей гигантской спальне. Там была общая кровать-аэродром, как называла моя бабушка, и две поменьше. Словно местные женатые пары вначале тешат друг друга в общей постели, а затем разбредаются по собственным, отдельным. «Жаль, времени мало. Я бы показал, что такое кровать для утех», — кивнула нее Рут. «Там можно виброрежимы включать, части поднимать, части опускать». «Я поняла, все для отличного досуга», — хихикнула я. Когда мы оделись, возникло впечатление, будто мы сами примем участие в параде. На нас были красно-оранжевые кители наподобие гусарских, с золотыми пуговицами и погонами. Правда, пустыми, без опознавательных отличий у меня. У руда на погонах красовались рельефные синие птицы. «Это знак почетного главы войска», — ответил на мой невысказанный вопрос жених. К кителям прилагались свободные темно-синие брюки и красивые глянцевые сапожки. По-моему, из натуральной кожи. Плюс пояс. У меня он напоминал корсетный и очень красиво охватывал талию до груди. Уруда просто подчеркивал выправку. Должна сказать, ему очень шла эта форма. Подчеркивала широкие плечи, мощную грудь. Впервые после нашего переоблачения не только жених подвис, облизывая меня взглядом. Но и я немного. «Тебе очень хорошо в этой одежде», — вдруг произнес Рут, ну, прямо как обычный земной мужчина говорит своей женщине. И вот даже не знаю, его взгляд, слова вызвали в душе это щемяще тёплое волнение и предвкушение развития наших отношений, которых я больше уже не сомневалась. Завершив облачение, мы ждали минут 15. Я даже подумала, поторопились. Однако вскоре в дверь постучались, и лорд Орловец лично повел нас на парад. Я полагала, отправимся на какую-нибудь площадь. Даже воображала что-то вроде Красной площади возле Московского Кремля. Однако мы поднялись на этаж, вышли на балкон и перебрались с него на ту самую округую смотровую площадку, которую и поддерживали колонны вокруг замка. Причем вначале я дико испугалась, потому что площадку не ограничивали никакие перила. Под нами простиралось нечто вроде долины довольно-таки далеко внизу. Я будто поднялась на лифте как минимум на десятый этаж небоскрёба. И это было неудивительно. Потолки тут навскидку метров шесть, не меньше. Три этажа, шесть метров каждый. Так и хотелось язвить. Понятно, почему нас тут не отравят. Видимо, решили слишком гуманно. А вот если сорвемся с такой высоты... Рут улыбнулся, взял за руку. И когда мы приблизились к краю настолько, что у меня сердце ушло в пятки, захватив чемоданы, документы и аптечку, жених вытянул наши сомкнутые руки и пальцы наткнулись на невидимую преграду. И я глазам своим не поверила. Принялась ощупывать снизу доверху. Мы словно приблизились к совершенно прозрачному стеклу. Прочная невидимая стена вырастала от пола и шла вверх, уж не знаю до какой высоты. Магический купол подмигнул Рут. «Не бойся, рыжуля». И мне так понравилось это прозвище. Было в нем нечто одновременно домашнее, нежное и трепетное. Пожалуй, звучало более интимно-трогательно, нежели любимое. Лорд Орловец молча достал из кармана какой-то маленький сверкающий серебристый шарик, тот вдруг начал на глазах раскладываться и увеличиваться, превращаясь в большой рог. Градоначальник поднес его к губам, и раздался тихий низкий звук. «Снаружи слышно громче», — сказал Рут. Внезапно над лесом, что зеленым частоколом пухлых войных, огибал долину, выстрелили одновременно сотни сверкающих тел. Драконы. Они взлетели настолько синхронно, что даже крылья двигались абсолютно одинаково. Все ящеры были либо красные, либо золотые, либо черные. эдыки сверкающие цветный рассвет из-за леса. Выглядело эпично и восхитительно. Облака над ящерами подкрасились в их цвета, солнечные лучи высекали из их чешуи яркие снопы света. «Боевые драконы!» кивнул Рут и улыбнулся. По-моему, ему нравилось зрелище, да и меня впечатляло. На спинах драконов крепились особенные кабины, овальной формы из матового металла или с неким Подобным покрытием. Они не имели ни окон, ни иллюминаторов. «А, -а, -а как драконы летят? По приборам? Поворот через 40 копеек?» Удивилась я, цитируя старый земной анекдот. Лорд Орловец хотел пояснить, но Рут сделал жест, мол, я сам. «Снаружи кажется, что кабины совершенно слитные, непроницаемые для взгляда и света. Но если сидишь внутри, видишь окна». Плюс к тому, в основном драконоводители ориентируются по навигаторам. У нас ведь тоже такой был. Помнишь, хрустальный шар? И я кивнула. А оружие у них есть? А то, не удержался лорд Орловец. Погодите, все увидите. в начале пилотаж. И перед нами развернулось потрясающее зрелище. Драконы, стройными рядами, пронеслись над смотровой площадкой, внизу раздавались крики людей. Толпа, по-моему, даже не рассасывалась с момента встречи нашей маленькой делегации. Казалось, проведя линию от первого дракона до последнего в одном ряде, будет идеальная прямая, настолько четким выглядел их полет, как и дистанция между соседними рядами. Драконы сделали круг, зашли почти обратно за лес и двинулись назад, но ряды вдруг разошлись конусом. Центральные летели, как прежде, боковые под углом друг к другу, а затем резко начали менять построение. Я ахнуть не успела, как перед нами образовался гигантский драконий шар. И все это не сбавляя скорости. Движение было стремительным и четким, как у самолетов. Затем шар рассыпался в разные стороны, и драконы выстроились в полете в виде плоскости, которая двигалась вправо от нас, затем влево, затем прямо на нас и снова рассыпалась. Неожиданно часть драконов образовали нечто вроде круга и продолжили двигаться так, друг за другом. В центре осталась небольшая группка. И вот они уже начали выделывать такое. Они выписывали петли, зигзаги, восьмерки, давали круги в воздухе, пролетая местами брюхом вверх. Одновременно вокруг кабин словно зажглись длинные розовые лучи. «Имитация выстрелов», — пояснил Руд. «Это не боевые магические лучи. Стреляли во все стороны. Выглядело как эдакий удивительный салют. А драконы продолжали кувыркаться и выписывать немыслимые фигуры в воздухе. Через некоторое время они вдруг притормозили, те, что летели кругом, приблизились и образовали прежний строй. Ровный, рядами. В таком порядке драконы двинулись к лесу и скрылись за ним, как и появились. — Ну как вам, ваше величество? — оглянулся на нас лорд Орловиц, Руд кивнул. Это было здорово. А теперь позвольте пригласить вас на трапезу. Я уж думала, кормить не будут. Но, честно говоря, во время драконьих фигур высшего пилотажа я совершенно забыла о голоде. Мы переместились на другую сторону площадки, со стороны высоких гор. Тут обнаружился накрытый стол. Кормили, как всегда, на убой. Причем, пока мы лакомились свежими салатами, фруктами, жареным мясом, вроде шашлыка, Несколько драконов выполняли над горами все те же фигуры высшего пилотажа. Когда мы закончили, губернатор спросил, «Так вы не останетесь? Я мог бы еще свозить вас на драконью охоту. Поверьте, нет ничего даже более похожего. Когда дракон несется за клювокрылом, и ты целишься, а потом выстрел, а потом дракон хвостом подцепляет добычу, вешая ее на хвостовые роговые наросты, как на Уверяю вас! Никакие другие развлечения даже рядом не стояли. В другой раз твердо произнес Руд. Завтра утром мы должны вылететь дальше, поэтому сейчас отправимся в летучую тюрьму. Что ж, это ваш выбор, ваше величество, кивнул лорд Орловиц. В таком случае разрешите откланяться. В навигаторе вашего золотого дракона нужное место значится, а я займусь прямыми обязанностями.